Сем. Она совсем не ожидала, что квартира окажется такой. Начать с того, что это не сама Варшава, а дальний пригород. От места, где её высадил таксист, Биатрис нужно пересечь автостоянку и детскую площадку, где двое мальчишек гоняют на велосипедах, а маленькая белая собачка носится за ними, тявкая и пытаясь прокусить шину. Сам многоквартирный дом совершенно безликий. Построен по тому же унылому проекту, как и новостройки в рабочих районах Барселоны. Почему он выбрал жить именно здесь? Она приехала заранее, поэтому обходит район. С балкона старуха в чёрном с подозрением разглядывает Беатрис. Сейчас октябрь. Деревья, клёны, сбрасывают листья. В вестибюле она встречается с агентом, высоким молодым человеком в дурно сшитом костюме. Они пожимают друг другу руки. Его английский в зачаточном состоянии. Спасибо, что пришли, говорит она. Вы должны знать, я не собираюсь покупать квартиру, просто хочу кое-что забрать. Я займу не больше минуты вашего времени. Он не двигается с места. Не понимает? Вы откроете мне дверь? Она вращает ладонью. Ключ поворачивается в замке. Я заберу коробку. Потом мы уйдем, и вы свободны. Хорошо?» «Хорошо», — говорит он. С ключом проблема. Ключ на связке с маркировкой «2-30» — агент показывает ей ярлычок с номером квартиры — не входит в замочную скважину. Он беспомощно пожимает плечами. Что, мол, я могу сделать? Она забирает у него связку, пробует другой ключ. Дверь открывается. «Вот видите», — говорит она. Она входит. Агент следует за ней. Беатрис ожидала увидеть мебель красного дерева, полумрак, пыль, скрипучие книжные шкафы, полков по углам. На деле, если не считать картонных коробок в углу и четырёх пластиковых стульев, составленных один в один, гостиная пуста. И поскольку шторы отдёрнуты, залита солнечным светом. Она заглядывает в крохотную кухню. в ванне с пожелтевшей от времени пластиковой занавеской. Вы уверены, что это та самая квартира? спрашивает она. Агент снова показывает ей ключ. 230. Ключ, который не подходит к замку. Беатрис приходит в голову, что всё это может быть шуткой, злобным розыгрышем, не только другая квартира, но и другой дом, другой район, возможно, другое агентство. Превернуть такое под силу только Еве. Из вредности отправить Биатрис в бессмысленное путешествие. Кто она такая? Это Биатрис, одна из многочисленных подружек моего отца. Однако Биатрис ошибается. Никакого розыгрыша. Вторая комната изрядно захламлена. Одна спальная кровать, два комода, вешалка с мужской одеждой, гладильный столик с пластмассовым подсолнухом в вазе. зеркало в резной позолоченной раме, объёмный письменный стол с выдвижной крышкой, на котором стоит массивная пишущая машинка. Есть ещё третья комната с отдельной кухней и ванной. В комнате только рояль. На одной стене в рамке висит реклама концерта в Выгмар-холле, датированного 1991 годом, с портретом одного из молодых я поляка-россияна смотрящего вдаль. На крышке рояля Чёрно-белый снимок неулыбчивого юного Витольда, получающего награду из рук мужчины во фраке. Гипсовый бюст Баха. Более поздняя фотография, на которой он стоит, сцепив руки, в окружении толпы разодетых женщин, среди которых Беатрис с удивлением узнаёт себя. Сестренство концертного круга. В 2015 году нет только Маргариты. Она ни разу не видела этой фотографии. Где он её раздобыл? Смотрите, показывает она. Агент по недвижимости всматривается через её плечо. Это вы, говорит он. Да, подтверждает она. Это я. А кто же ещё? Год за годом её образ, неведомо для неё, изливал свет на этот хмурый квартал в чужом городе. Но где же коробка? Драгоценная коробка. которую приготовила для неё неуловимая пани Еблонская, и ради которой она пересекла половину Европы. На картонных коробках в гостиной их, штук 20, ярлыки, которые она не может разобрать. Вы мне не поможете? обращается она к молодому человеку. Не проверите, что в этих коробках? Агент снимает пиджак и приступает к делу. Это это И это... книги. Всюду книги. За исключением... этих. Он извлекает из стопки две коробки. Кухонным ножом Беатрис вскрывает коробки. Мужская одежда с запахом камфоры. Кухонная утварь. Лекарства. Всякая всячина. Для нее... ничего. «Вы... не это ищете?» спрашивает агент. Он держит маленькую коробочку с этикеткой. Она читает надпись: Витольд Волчукевич, 1907, 2019. Открывает коробочку. Внутри фарфоровая урна с пеплом. Где вы это нашли? спрашивает она. Агент показывает на кухонную полку. Поставьте на место. Она пишет сообщение Еве. «Ева, я в квартире вашего отца. Со мной агент по недвижимости. Мы не можем найти коробку пани Яблонской. Срочно перезвоните». Агент лениво перебирает пальцами по клавишам, играя гамму. Он пытается сесть на вращающийся табурет у рояля, но табурет сопротивляется. Из-под сиденья агент извлекает картонную коробку. На обложке наклейка с ее именем «Парк». и телефоном зала Момпоу. Беатрис открывает коробку. Разрозненные листы — отдельная папка. Ее фотография в купальнике и широкополой соломенной шляпе, сделанная много лет назад, и, вероятно, украденная поляком из дома в Сольере. «Это оно», — говорит Беатрис, — «то, что мы так долго искали. Спасибо, спасибо вам, я очень признательна». А теперь идите. Я останусь ненадолго. Когда буду уходить, закрою за собой дверь. Вы не против? Молодой человек нерешительно мнётся. Он ей не доверяет. Беатрис протягивает ему руку, и после секундного колебания он её пожимает. Ещё раз спасибо. До свидания. До видзенья. Она смотрит, как он уходит.